«Наше Отечество в 1917-1991 годах». Источники После 1917 года была создана структура общества. В этот период сохранились почти все имевшиеся до этого основные виды источников и появились новые группы и виды. Основными видами законодательных актов Советов власти были Конституции, Кодексы, Декреты, Указы, Постановления. Декреты характерны для первых лет Советской власти. Следует отметить многотомные издание Декрета Советской власти. Важное место среди актов занимают постановления и резолюции съездов Советов рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов, которые являлись верховными органами государственной власти Союза СССР, союзных и автономных республик до середины 30-х годов. Совнарком Совет министров СССР издавал постановления и распоряжения на основе и его исполнения законов. Материалы партийных съездов и конференций отложились в стенографических отчетах. Фабрикации протоколов и стенографических отчетов пленумов ЦК партии пока еще немного. Многочисленные отрасли охватывают статистический учет экономики и важнейшие общественные процессы в нашей стране. Народонаселение, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля, финансы и так далее. В 1956 году был издан статистический справочник «Народное хозяйство СССР». Это издание стало ежегодным. В годы советской власти было проведено несколько переписей населения. В 1920, 23, 26, 37, 39, 59, 70 и в 1989 годах. Даты совпадают с определенными рубежами в истории страны. Текущая демографическая статистика регулярно регистрирует данные о рождаемости смертности, миграции населения. Среди источников советской эпохи важное место принадлежит периодической печати. Главными источниками являются комплекты газет и журналов. Комплекс данных Содержат материалы архивов, редакции журналов и газет Особенно большой интерес представляют письма читателей в редакцию. Несомненный интерес имеет зарубежная эмигрантская пресса Наши соотечественники пристально вглядывались в происходящие в СССР изменения К сожалению, ознакомиться с эмигрантской печатью можно лишь в крупнейших библиотеках страны По целому ряду вопросов мемуарные и эпистолярные источники служат единственным свидетельством. Главная особенность мемуаров и переписки – их субъективность, то есть личное мнение автора. Обычно выделяют дневники и, собственно, воспоминания. Дневники – подневные записи мыслей и наблюдений автора в ходе событий. Личная переписка заменяет устное общение. Письма советских людей с фронтов Великой Отечественной войны показывают истоки героизма воинов советской армии. Многие письма связаны с профессиональным занятием их автора. Иногда письма становятся своеобразными завещаниями. В воспоминаниях... С совмещаются как первоначальные впечатления, так и более поздние взгляды. Накоплено значительное количество воспоминаний дневников переписки. Накануне распада СССР, особенно после 1987 года, были опубликованы несвоевременные мысли деятелей Компартии и государства, писателей, ученых, деятелей оппозиции и фракции, не принявших советскую власть. Большое число мемуаров и писем хранится в различных фондах архивов.